20 октября. Международный день повара. Из цикла «Русская кулинария». Первое Русский шашлык. Шашлык – русское национальное блюдо. В отличие от шашлыка с одним «ы», который является национальным блюдом всех 327 наций Кавказа и Закавказья. Наличие второго протяжного «ы» в названии блюда обусловлено придыханием и слюноотделением, с которыми русский человек говорит и думает про шашлык. Для изготовления шашлыка прежде всего необходим автомобиль. Без автомобиля невозможен традиционный русский ритуал выезд на природу. Обычно берутся три автомобиля, один из которых должен быть с дефектом. Для изготовления так называемого правильного шашлыка заранее намечается прохладный, ветреный день с собирающимся дождем. Существенной, хотя и не главной частью шашлыка является мясо. В русской шашлычной традиции это слово произносится так «мясо» с легким рычанием. Заготовка мяса осуществляется специалистом. Это, безусловно, наиболее значимый ингредиент правильного русского шашлыка. В специалисты обычно выбираются высокие бородатые мужчины хорошего или усиленного питания, смесистой задней частью и хорошо развитыми жевательными мышцами. Главное требование к специалисту – отсутствие у него каких-либо навыков по приготовлению пищи. Хорошие специалисты получаются из альпинистов, автомобилистов со стажем, участников локальных конфликтов и других представителей мужественных профессий. За два дня до предполагаемого правильного шашлыка специалист маринует мясо, предварительно купив его на самом дорогом рынке города по наиболее наглой цене. Маринование мяса осуществляется в эмалированной кастрюле путем заквашивания там свинины или реже, баранины с большим количеством лука, уксуса, соли, черного перца, лаврового листа, красного вина, коньяка, водки, виски, бренди, пива и всего, что сможет выдумать специалист. Чаще всего правильный специалист добавляет в коньяк специальную травку, которую он якобы вывез в прошлом году с Эвереста, Эльбруса, Памира, Казбека, Беломора – и которая продается практически в любом бакарейном отделе по 7 рублей пакетик. Особенно важным элементом шашлыка являются шампуры, предпочтительно ржавые, что всегда служит признаком заслуженности и качества. Шампуров должно быть не менее трех, но не более пяти, чтобы одновременное получение правильного шашлыка всеми участниками ритуала исключалось по определению, и оставшиеся могли максимально долго поддерживаться в состоянии возбужденного аппетита. Следующий этап приготовления правильного русского шашлыка – выезд на природу. Здесь многое зависит от фантазии участников ритуала. Широко известны такие кулинарные приемы, как опоздание половины участников празднества, перепутывание места встречи, несвоевременный просып специалиста и, наконец, забыванием им мяса, которая в конечном итоге должна быть поставлена на заднее сиденье автомобиля и на первом же этапе пролиться всем рассолом на платье супруги водителя. Непролившееся мясо считается не готовым к употреблению. Некоторые специалисты для приготовления правильного шашлыка прибегают к мангалу, но эта техника в настоящее время считается устаревшей. Особенный шик празднества Состоит в том, чтобы заранее приобрести в магазине «Рамстор» избыточное количество древесного угля, что олицетворяет приобщение к цивилизации, но зажарить шашлык без мангала на кирпичах, что олицетворяет гордое отвращение от цивилизации и возвращение к родной традиции. Особенно тщательно следует подойти к выбору места. Как правило, в ходе правильно подготовленного ритуала «потребители шашлыка» Объезжают 5-6 мест, и большинство участников, захлебываясь слюной и принюхиваясь к платью хозяйки, умоляют остановиться именно тут. Однако специалист отвергает все эти места либо как недостаточно живописные, либо как слишком людные, после чего один из автомобилей в соответствии с ритуалом ломается, и потребители шашлыка останавливаются там, где он сломался. Отличительной чертой такой местности является наличие рядом скромного железобетонного завода или воинской части. Сгодится и хорошо замусоренная обочина. Новый этап. Включение музыки. Музыка включается во всех трех автомобилях одновременно, желательно разная. Тем самым создается обстановка непринужденного живого веселья и радостного приобщения к природе. Специалист в соответствии с ритуалом шумно отгоняет от мяса женщин и укладывает шампуры на кирпичи, предварительно разложив уголь и плеснув на него бензином для горючести, поскольку обычно горючие свойства шашлычного угля недостаточны для поддержания тления. Бензин придает правильному шашлыку неповторимый вкус и аромат. Если день для приготовления шашлыка выбран правильно – и боги шашлыка к вам благосклонны, то через 15 минут одностороннего шипучего поджаривания мяса начинается интенсивный дождь, делающий невозможным как дальнейшее прожаривание мяса, так и его последующее потребление. В течение 15 минут специалист с зонтиком мечется над местом, где разложен нанизанный на шампуры шашлык, отгоняет советчиков и в отчаянии разрывает на себе тельняшку после чего главная часть ритуала считается завершенной. После этого участники пикника бегут в ближайшее придорожное кафе, и там за 70-80 рублей получают правильный русский шашлык, для которого специалисту и понадобятся сильные жевательные мышцы. Жевание шашлыка осуществляется до тех пор, пока вызванным по мобильному телефону механиком или поваром из ближайшего кафе не будет починен третий автомобиль. До этого момента шашлык не считается прожеванным и выплевывать его нельзя. Ритуал завершается разъездом по домам и обещанием на следующих выходных повеселиться уже по-настоящему. Последствия его зависят от запасов в вашем доме уже не древесного, а активированного угля, который несложно приобрести в том же магазине «Рамстор» значительно дешевле древесного.